От Коли Судакова ушла жена. Ушла она не к другому, а просто отбыла в неизвестном направлении. Скорее всего, к подругам в общежитии. И это оказалось особенно тяжело, потому что непонятно было, по какой причине она ушла. Вроде бы жили они мирно, выпивал Коля Судаков в меру, была у них однокомнатная квартира в Митино, и заработков вполне хватало на прожитие. Словом, это была тайна и, желая ее постичь, он со временем измучился до такой степени, что начал разговаривать сам с собой. Родители его давно умерли, с друзьями после женитьбы он раздружился, с соседями близок не был, и таким образом разговаривать ему оставалось разве с самим собой. Бывало, сядет Коля Судаков, зажженен трильяж, вперится глазами в свое отражение и говорит, «Ну какого тебе еще лешего не хватало, что ты, гадюка такая, меня бросила и ушла?» ведь одета Абута была как куколка, и трений между нами особых не было, и деньгами ты сама распоряжалась, и сроду я тебе слова черного не сказал». В общем, это даже нормально, что вскоре у него случился острый сердечный спазм. Вызвал он карету скорой помощи по 03 Приехала бригада, состоявшая из врачихи, и девушки на подхвате. Померили они давление, сняли кардиограмму и сделали в вену больную кол. В заключении врачиха у Коли спрашивает «Пьете?» Он отвечает «Пью, то есть если повод имеется. Новый год там или у кого-нибудь день рождения, а без повода я не пью. В том-то все и дело, что я веду здоровый образ жизни, зарабатываю, квартира, как у людей, а между тем от меня недавно ушла жена. Как вы думаете, по какой причине она ушла?» Но ну, причины бывают разные», — отвечает ему врачиха например, характерами не сошлись, или вы не помогали жене по хозяйству, или вы ее не посвящали в свои дела. Это я-то не посвящал? Да я ей всю плешь проел своими рассказами про дела. Как правило, посажу ее после обеда на диван, сам устроюсь на тумбочке и давай. Вчера, говорю, старший бухгалтер Павлов приносит на подпись квартальный отчет, а там указан такой расход профильного материала, что всему отделу просто-напросто светит воркута. Коля Судаков долго делился с врачихой своим несчастьем и вызвал в ней такое живое сочувствие, что после еще несколько раз вызывал скорую по 0,3. На другой день к нему приехал молодой врач в очках и опять же девушка на подхвате. Мерили они давление, снимали кардиограмму. Коля тем временем говорил, «Это потому мое здоровье пришло в расстройство, что от меня недавно ушла жена. Главное, непонятно, по какой причине она ушла». Если учесть, что я ей сроду слова черного не сказал. Нужно было проводить с ней воспитательную работу, советовал ему врач. Потому что главное в семейной жизни — это воспитать женщину под себя. Да я ее с утра до вечера воспитывал под себя. Как правило, после обеда посажу ее на диван, сам устроюсь на тумбочку и давай. Ты, говорю, в компаниях, как дура себя ведешь. Смеешься ни с того ни с сего, неправильное ударение делаешь в словах. «Танцуешь с кем ни попадя, и вечно у тебя что-нибудь на губе. Вот скажи, пожалуйста, где нужно делать ударение в существительном договор?» На пятый день к Коле Судакову приехал старый пристарый доктор, по всей видимости еще и колдун, поскольку он снял его страдания как рукой. Проделал он обычные процедуры и говорит. «Вы знаете, что больной? Как только вам станет невмоготу, вы возьмите томик стихов Пушкина» почитайте, и все пройдет». С тех пор Коля Судаков уже не обращался к медикам, если ему по требовалось с кем-то поговорить. Когда на него накатывало, то есть непереносимо хотело усесться за Жонин трильяж и затеять беседу со своим отражением, он, бывало, ляжет на диван с томиком стихов Пушкина, наугад раскроет его, а там «на свете счастья нет, но есть покой и воля». Колю судаков хорошо улыбнется и впирится в потолок.